Слово доктора Марии Пасински. «Я всегда буду помнить, как впервые взяла в руки человеческий мозг. Будучи студентом-медиком, я слушала общий курс анатомии, и в рамках учебной программы мы должны были препарировать тело человека. Последним этапом препарирования было удаление мозга. Это был важный момент для меня. Я вдруг поняла, что каждая мысль, которая когда-либо была у этого человека — Каждая эмоция, каждое переживание, каждая мечта были закодированы в его мозге. Разве это не удивительно? Я знаю, что это не тот опыт, который каждый будет иметь в своей жизни. И это не тот опыт, который каждый желал бы получить. Но иногда мне хочется, чтобы люди смогли взглянуть на свой физический мозг. Тогда, я думаю, они бы лучше заботились о нем, потому что различия между здоровым мозгом и больным весьма велики. У здорового мозга нет дефектов. Он красивый, с широкими артериями. Напротив, головной мозг человека, который вел неправильный образ жизни, выглядит сморщенным, с жесткими закупоренными артериями и большими оспинами. Естественно, все мы надеемся сохранить остроту ума до глубокой старости, и многие из моих пациентов признаются, что больше всего на свете боятся скатиться в пучину слабоумия. При этом большинство людей, похоже, думают, что рождаются с нестареющим мозгом, и мало что могут сделать, чтобы повлиять на изменения его состояния с течением жизни. Дело обстоит иначе. То, как вы заботитесь о своем мозге и образ жизни, который вы выбираете, напрямую влияет на его структуру и, следовательно, на ваш личный риск развития деменции. Семь факторов старения мозга. Большой анализ, опубликованный в медицинском журнале «Ланцет. Неврология», показал, что примерно 50% всех случаев болезни Альцгеймера, которая является наиболее распространенным типом деменции, связаны с тем, что мы, врачи, называем модифицируемыми факторами риска. Другими словами, привычки, которые в значительной степени находятся в зоне вашего контроля, вносят свой вклад в вашу восприимчивость к деменции и сохранение ваших умственных способностей. В ходе исследования были выявлены следующие семь факторов риска. Сахарный диабет, гипертония среднего возраста, ожирение среднего возраста, курение, депрессия, когнитивная неактивность, низкий уровень образования и гиподинамия. Исследователи также определили, насколько сильно каждый из этих факторов риска связан с болезнью Альцгеймера, а также назвали долю людей во всем мире и в США, чье состояние может быть связано с каждым отдельным фактором. Отсутствие физической активности стало наиболее значимой потенциальной причиной развития болезни Альцгеймера в Соединенных Штатах и третьей по величине в мире. Как убежденный сторонник пользы физических упражнений для мозга, я поделилась результатами исследования, проведенного научными сотрудниками из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Дебрэй Бернс и Кристин Яффе, со своими пациентами и, если уж на то пошло, со всеми, кто готов был слушать. Существует множество причин, по которым физическая активность оказывает столь значительное положительное влияние на мозг. Прежде всего, малоподвижный образ жизни связан с диабетом, гипертонией и ожирением, которые сами по себе являются факторами риска развития деменции. Во-вторых, Физическая активность непосредственно усиливает приток крови к головному мозгу, улучшает когнитивные способности и, как было доказано, значительно увеличивает объем мозга. Если на время отложить в сторону низкий уровень образования и депрессию, то нарушение кровотока по-видимому является общим знаменателем среди всех других факторов риска для мозга. Все эти состояния: диабет, гипертония — Курение, ожирение и физическая неактивность связанные с атеросклерозом, который приводит к уменьшению притока крови к мозгу, ограничивая количество кислорода и питательных веществ, необходимых ему для поддержания здоровой структуры и функционирования в лучшем виде. Мозг весит всего 3 фунта, что составляет 2% от общей массы нашего тела. Однако... Поскольку он обладает невероятной метаболической активностью, то использует колоссальные 20% кровотока организма. Когда вы сопоставляете факты, становится все более очевидным, что здоровье сердца и кровеносных сосудов напрямую влияет на здоровье мозга. Исследования показывают, что закупорка артерий холестерином, воспаление и факторы риска сердечных заболеваний и инсульта — в значительной степени способствует снижению когнитивных способностей. Ограниченный приток крови к мозгу также может способствовать каскаду событий, приводящих к аномальному накоплению нейрофибриллярных клубков и амилоидных бляшек в мозге, которые являются отличительными признаками болезни Альцгеймера. Вскрытия показывают, что потеря памяти и плохая когнитивная функция с большей вероятностью происходят, когда клубки и бляшки дополняются суженными, закупоренными кровеносными сосудами, снабжающими мозг. Сочетание патологии Альцгеймера и нарушенного мозгового кровотока похоже на двойной удар. Ни один из них по отдельности не может быть достаточным, чтобы вызвать деменцию, но вместе они достигают результата. Мы также знаем, что инсульт сам по себе может вызвать слабоумие, не говоря уже о других серьезных нарушениях, включая паралич, слабость, проблемы с речью, потерю зрения, чувствительности и другие нарушения в зависимости от того, какие области мозга поражены. Инсульт возникает, когда нарушается приток крови к части мозга, и последующая нехватка кислорода приводит к гибели клеток мозга. Артерии закупориваются из-за атеросклероза и образования тромбов, которые возникают из-за воспаленных артериальных бляшек или нездорового сердца. Поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы поможет защитить ваш головной мозг как от инсульта, так и от слабоумия. Никогда не рано начинать думать о здоровье мозга, но никогда и не поздно. Я думаю, что 95-летняя свекровь Жаклин Зиевальд, Лилиан, описанная в рассказе «Я читаю алфавит задом наперед», является прекрасным примером для подражания для стареющих умов. Эта женщина прекрасно адаптировалась к своему возрасту и нашла новые способы поддерживать активность мозга. Так что даже если у вас есть факторы риска болезни Альцгеймера, связанные с образом жизни, вы можете многое сделать, чтобы уменьшить негативное воздействие на мозг. Для начала следует записаться на прием к врачу, чтобы обсудить, насколько вы мотивированы и готовы ли сделать все возможное, чтобы снизить вероятность развития деменции. С годами медицинское обслуживание значительно улучшилось, постоянно разрабатываются новые методы и способы лечения деменции. Я надеюсь, что вы воспользуетесь имеющимся медицинским опытом, чтобы убедиться, что делаете все, что в ваших силах для поддержания здоровья мозга. К счастью, наиболее эффективные методы лечения этих заболеваний не создаются в лаборатории, не являются дорогостоящими и не требуют назначения врача. По крайней мере, два проверенных способа тренировки доступны каждому. Питайте свои нейроны. Если вам нужно избавиться от таких нежелательных для здоровья явлений, как высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и избыток жира в области живота, у меня есть для вас диета. Соблюдение диеты средиземноморского типа может снизить риск развития болезни Альцгеймера, предотвратить инсульт, поднять настроение и улучшить когнитивные функции. В 2011 году греческие и итальянские исследователи объединили результаты 50 исследований, в которых приняли участие более полумиллиона мужчин и женщин. В подавляющем большинстве случаев группа исследователей поддержала идею о том, что принятие и соблюдение диеты средиземноморского типа улучшает показатели уровня сахара в крови. Положительно влияет на индекс массы тела, кровяное давление и множество других важных показателей здоровья. Многочисленные исследования показывают, что средиземноморская диета связана с улучшением когнитивных функций, снижением заболеваемости деменции, улучшением настроения и снижением риска инсульта и заболеваний сосудов головного мозга. Обратите внимание, что я имею в виду диету средиземноморского типа. Дело в том, что в данных исследованиях рассматривался не какой-то один жесткий план питания, а скорее схема, которая имеет следующие общие характеристики. Низкое содержание насыщенных жиров и высокое содержание клетчатки. Фрукты, овощи, цельные зерна и бобовые — являются основой любого приема пищи и составляют львиную долю пищевых продуктов. Оливковое масло, на долю которого может приходиться до 40% ежедневных калорий, является незаменимым компонентом. Обычно каждый день съедают небольшие порции сыра или йогурта. Рыба, морепродукты и орехи являются основными продуктами питания, в то время как птицы и яйца подаются реже. Красное мясо лишь иногда появляется в меню. Во время еды обычно употребляется небольшое количество красного вина, хотя его роль в этом процессе до сих пор не ясна. Одна из причин, по которой такой тип диеты можно назвать нейропротекторным, заключается в том, что он богат мононенасыщенными жирами и жирными кислотами омега-3, полезными жирами, содержащимися в оливковом масле, рыбе и орехах, и являющимися тем типом жиров, которые, по-видимому, предотвращают накопление амилоидных бляшек в мозге и обеспечивают защиту кровеносных сосудов, снабжающих головной мозг. И наоборот, низкий уровень диетических омега-3 и высокий уровень плохих насыщенных жиров и трансжиров повышает риск болезни Альцгеймера. Оливковое масло обладает особыми преимуществами по сравнению с маслами из семян подсолнечника, сои и рапса, которые также богаты мононенасыщенными жирами. Потребление оливкового масла связано с улучшением когнитивных функций и снижением частоты инсультов. Я рекомендую своим пациентам заменять прочие масла на оливковое, когда это возможно, и лично использую его для всего — от жарки яиц до обмакивания омаров. Диета средиземноморского типа богата жирными кислотами омега-3, которые на самом деле являются самым ценным питательным веществом для мозга. Головной мозг почти на две трети состоит из жира, и жиры в вашем рационе буквально становятся строительными блоками для мозга. Многочисленные исследования связывают потребление омега-3 с улучшением кровотока, памяти и настроения, а также с усилением роста клеток мозга. Жирные кислоты омега-3 в наибольшем количестве содержатся в жирной рыбе, а также в обогащенных яйцах, соевых бобах, различных орехах и семенах. Употребление жирной рыбы два раза в неделю – гарантия того, что ваш мозг будет получать достаточное количество этих кислот. Если вы не можете есть рыбу, рассмотрите возможность приема добавок с рыбьим жиром. Как всегда, обязательно сначала проконсультируйтесь с врачом. Потребление большого количества фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов с низким содержанием сахара и высоким содержанием фитонутриентов является еще одной ключевой целью диеты. Фитонутриенты — это общий термин для всех полезных химических соединений, содержащихся в растениях, фруктах, овощах, бобовых и злаках, которые способствуют оздоровлению кровеносных сосудов и снижают окислительный стресс и воспаление в головном мозге. Кроме того, растительные продукты, как правило, богаты калием и магнием, двумя питательными веществами, которые помогают снизить кровяное давление. Различные цвета растительных продуктов, от темно-синей фасоли и красной чечевицы до апельсинов и брокколи, обусловлены содержащимися в них фитонутриентами. Употребляя в пищу разнообразные цветные продукты, вы получите множество полезных природных средств, которые предотвращают старение и стимулируют работу мозга. Моё единственное предостережение при соблюдении диеты средиземноморского типа — следите за содержанием натрия, который может повысить кровяное давление. При таком способе питания можно употреблять продукты с высоким содержанием соли, такие как соленые оливки, каперсы и анчоусы. Вместо соли приправляйте продукты различными специями и травами, которые особенно богаты фитонутриентами. Лучший стимулятор мозга на свете. Я надеюсь, что смогу вдохновить вас заняться физическими упражнениями, ведь они являются самым мощным средством для укрепления мозга. Эти упражнения гарантированно укрепят саму структуру вашего мозга, улучшат вашу память, поднимут настроение, защитят от инсульта и снизят риск развития болезни Альцгеймера. Регулярные физические упражнения — это, по сути, самое полезное, что вы можете сделать для своего мозга. Просто спросите Терезу Эмборт, автора рассказа «Не забывайте танцевать», которая обнаружила, что регулярные занятия танцами помогают ей улучшить память. Это средство для сохранения и улучшения структуры и функций мозга, а также для поддержания здоровья кровеносных сосудов, и оно работает лучше, чем любые таблетки, рецептурные или безрецептурные добавки. Оно способно улучшить когнитивные функции любого человека в любом возрасте, независимо от его прошлой истории болезни. На самом деле, потенциальное влияние танцев на эффективность работы мозга, по-видимому, больше, чем у любого вида физической активности. Танцы непосредственно увеличивают мозговой кровоток и объем мозга, а также способствуют пролиферации новых нейронов. Кроме того, они способны успешно обратить вспять и уменьшить факторы риска инсульта и болезни Альцгеймера, включая ожирение, диабет и высокое кровяное давление, уменьшая долгосрочные факторы риска, которые ведут к утолщению стенок артерий и уменьшению притока крови к мозгу. Интенсивные упражнения для сердечно-сосудистой системы ускоряют кровообращение, обеспечивая мозг большим количеством кислорода и питательных веществ. Со временем регулярные физические упражнения приводят к увеличению плотности и размера капилляров, окружающих нейроны, тем самым усиливая кровоток даже в состоянии покоя. Одно из моих любимых исследований, которым я обычно делюсь с пациентами, наглядно демонстрирует, как физическая активность может значительно увеличить объем мозга. Участникам исследования в возрасте 65 лет и старше было предложено выполнять упражнения на растяжку, продолжать вести обычный образ жизни, который не включал значительную физическую активность, или ходить пешком в течение одного часа три раза в неделю. В начале и в конце исследования было проведено МРТ головного мозга. Через 6 месяцев у тех участников, которые ходили пешком, наблюдалось заметное увеличение объема мозга, в то время как в двух других группах изменений не наблюдалось. Одним из потенциальных медиаторов положительных эффектов, связанных с физическими упражнениями, является нейротрофический фактор головного мозга, также известный как BDNF — белок человека, кодируемый геном BDNF. Было доказано, что BDNF, высвобождаемый во время физических упражнений вместе с другими факторами роста мозга, стимулирует рост новых нейронов и укрепляет существующие. Он также повышает синаптическую пластичность, способность нейронов взаимодействовать друг с другом, что необходимо для обучения и гибкости ума. Доказано, что даже одна аэробная тренировка повышает внимание, подготавливает мозг к обучению и улучшает мыслительные процессы. Мне посчастливилось осознать это в юном возрасте и использовать это себе на пользу во время учебы в колледже и медицинской школе. Лучше всего я училась после занятий танцами, катания на велосипеде или тренировки в зале. Я по-прежнему полагаюсь на физические упражнения, чтобы усилить концентрацию, активизировать творческое мышление и расширить кругозор. На самом деле, большинство идей для этой книги были задуманы и написаны после пробежки. Возможно, вам интересно, какого количества упражнений достаточно, чтобы получить все эти удивительные преимущества. Правда в том, что никто этого на самом деле не знает. Исследование ходьбы — о котором я упоминала ранее, включала в себя быструю ходьбу в течение 1 часа 3 раза в неделю. Большинство экспертов рекомендуют еженедельно уделять не менее 2,5 часов нагрузкам средней интенсивности, таким как быстрая ходьба, акваэробика, игра в теннис или бальные танцы. Кроме того, я лично рекомендую включать в свой день как можно больше физической активности. Если в данный момент вы не занимаетесь регулярными упражнениями, начинайте делать это постепенно, но ставьте перед собой высокие цели. Если вы регулярно занимаетесь физическими упражнениями, усложните их, увеличив интенсивность и или продолжительность. Как всегда, сначала проконсультируйтесь со своим личным врачом. Не позволяйте негативному настрою мешать вам. Если вы воспринимаете физические упражнения как тяжелую работу, пересмотрите свое отношение. Вспомните моменты в своей жизни, когда вам нравилось двигаться. Возможно, это были танцы на свадьбе друга, игра в теннис или прогулка с любимым человеком. Не имеет значения, как давно это было и чем вы тогда занимались. Воспоминания помогут понять, какой вид физической активности наиболее близок вам по своей природе. Я очень надеюсь, что вы сможете ощутить истинную радость от движения. Каждый день я сталкиваюсь с пациентами с ограниченными физическими возможностями. Им трудно выполнять физические задачи, которые многие из нас считают само собой разумеющимися. Наблюдать за решимостью и упорством этих людей в преодолении трудностей невероятно трогательно. Простой акт помещения одной ноги перед другой — это же настоящее чудо! а для тех, кто обладает способностью двигаться, бесценное напоминание о том, что нужно ценить этот дар и радоваться ему. Физические упражнения — это лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить работоспособность мозга и снизить риск развития деменции и инсульта. Как показывает исследование Lancet Neurology, отсутствие физической активности является фактором риска развития болезни Альцгеймера номер один в Соединенных Штатах. Мы также знаем, что занятия аэробными упражнениями связаны с улучшением когнитивных функций и что у пожилых людей, которые начинают заниматься физическими упражнениями, наблюдается значительное улучшение когнитивных функций. Тот факт, что вы слушаете эту книгу, говорит о том, что у вас есть мотивация повысить эффективность своего мозга. Сейчас самое время заняться физическими упражнениями. Делайте это для своего мозга. Спасите мозг. Я надеюсь, что ранее перечисленные меры защитят вас от инсульта, однако критически важно знать его признаки и симптомы. Эта информация может помочь спасти ваш мозг или мозг близкого человека. Во время инсульта клетки головного мозга отмирают, поэтому чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем больше у него шансов на выздоровление. Даже если симптомы инсульта исчезнут в течение нескольких минут, риск инсульта по-прежнему высок, и вам следует немедленно вызвать скорую помощь. Сердце разрывается при виде пациентов с неврологическими нарушениями, которых можно было бы избежать, если бы они знали симптомы инсульта. Надеюсь, вы запомните пять признаков инсульта, перечисленных далее. Ходьба. Теряет ли человек равновесие? Волочит ли он одну ногу? Речь. Речь невнятная. Использует ли человек неподходящие слова? Вытягивание рук. Одна сторона тела ослабла или онемела? Попросите пострадавшего поднять обе руки. Одна рука начинает опускаться? Зрение. Является ли зрение ясным или частично утраченным? Не двоится ли у человека в глазах? Ощущения. Наблюдаются ли сильные головные боли, усиливающиеся в течение нескольких секунд? Имеются ли у человека головные боли в обычном состоянии? Если да, то отличается ли эта головная боль от обычной головной боли? Кажется ли это самой сильной головной болью в жизни человека?